29 августа 1743 года кортеж гвардейской команды прошёл по улицам Петербурга и оповестил всех о готовящейся казни. Построили эшафот у здания 12 коллегий на берегу канала. С раннего утра 1 сентября народ заполнил всю площадь, крыши, заборы и галереи, находившиеся здесь гостинного двора. Привели осуждённых, прочитали приговор, и началась расправа. Первую изтезали Наталью Фёдоровну. Один из палачей приблизился к Лопухиной и сорвал с неё мантелию. Наталья Фёдоровна побледнела и заплакала, силилась прикрыться от бесчисленных взоров, устремлённых на неё, но она боролась напрасно. Говор сожалений и сострадания пронёсся в толпе. при виде слабые и прекрасные женщины, отданы в распоряжение заплечных мастеров. Один из них, взяв за обе руки бывшую статс-даму, круто повернулся и вскинул её себе на спину. Страшный вопль огласил площадь. Почти безчувств, полумёртвая Наталья Фёдоровна была спущена на землю. По приговору ей вырезали или вырвали часть языка, сделали перевязку и усадили в телегу. Затем наказали Бестужеву. Когда палач раздевал её, она сняла с себя драгоценный крест и подарила ему. За это её били не так сильно и вырвали только маленький кусочек языка, так что она не потеряла способности изъясняться. Лопухина же на всю жизнь осталась полунемой. Через 20 лет при Петре III Она вернулась в Петербург, из уродаваная явилась при дворе, возбуждая всеобщее любопытство.